А во-вторых, тут еще и не такие сайты попадаются, а? Большинство зрителей считает наши материалы отлично сделанной компьютерной графикой. А меньшинство? А меньшинство верит, что мы действительно путешествуем во времени. Но эти же люди верят и в летающие тарелки, и в Атлантиду, и в планету Фейтон. Ты бы посмотрел, что они в чате пишут. Если бы они это вслух говорили, уши бы в трубочки завернулись. Да, интересных ты нашел зрителей. Уж какие есть.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 его попенял я Суворову. Ладно, уговорил, черт красноречивый. Пойду на свиданку. Скинь даме сообщение, что я жду ее через час в ресторане «Джонка» на Тверском бульваре. Пусть спросит у метродотеля господина Иванова. Что это тебя на экзотическую кухню потянуло? Спросил Мишка, набирая текст на клавиатуре. Ну, не тащить же ее в Альказар, где нас каждый официант по имени знает. Вдруг придется уходить от дамы в отрыв. — сказал я. — Какие еще новости, кроме твоего веб-проекта? Гарик звонил. Говорит, что пребывает в шоке от увиденного. Перегнал мне через файл обменя 3 гига снятого материала. Я глянул одним глазком и тоже обалдел. Такой мясорубки мне видеть не доводилось. Людей там просто ломтями шинкуют. Кровище так и брыжет во все стороны. Руки, ноги отрубленные летают. Хочешь взглянуть?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 Мария схватывала на лету. «Совершенно верно. Нам удались все попытки, даже покушения на Ленина. Но ведь вы не слышали о том, что вождь мирового пролетариата застрелен в 18 году из автомата Калашникова?» «Насколько мне помнится, тогда в Ленина стреляла Фани Каплан», сказала Мария. «У несчастной девушке была сильная близорукость, да и пользовалась она бельгийским браунингом калибра 6 мм. А этот игрушечный пистолетик с трудом пробивает толстое пальто».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 Очевидцы утверждали, что машину покинул молодой человек в рваном комбинезоне военного образца. И что самое интересное, якобы этот парень нес в руках отрубленную человеческую голову. Наверняка статья об этом случае появилась в московском комсомольце. «В этой желтой газетке любят дешевые сенсации», — сказал я. Мария хотела что-то протестующе ответить, но тут у меня запиликал сотовый телефон. Я извинился и достал трубку. Звонил Мишка.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 Я прыгнул в свой арсенант и помчался на Симферопольское шоссе. К песочнице мы с Мишкой подъехали почти одновременно. Ворота участка стояли открытые настеж. У гаража раскорячилась газель. Через минуту из подвала вылез Гарик. Он пыхтя тащил на плече ПК. «Горыныч, что случилось?» Зарал Мишка. «Ты что, на войну собрался?» «Там татары наших как капусту шинкуют. Наемники в доспехах прут македонской фалангой».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 Это мое заявление грозило стать программой на несколько лет. Только подготовиться нужно очень тщательно.